Тени на берёсте. Ворон покоился в тишине и темноте, не чувствуя тела. Было легко и тепло. Разум плавал на грани блаженного пробуждения, когда сон и я в чудесном образом дополняют друг дружку. Потом вдалеке крохотным клубочком зародилось сияние. Это приближался огонь. Его нес на ладони брат светил. В облике брата не было почти ничего от мальчонки, которого так хорошо помнил ворон, но это был Светил. Ворон его все равно узнал бы, даже не глядя, даже с завязанными глазами. Неодолимые течения несли их навстречу друг дружке. Светил был совсем уже близко, только протянуть руку и... — Открывай глаза, сын, — сказал голос. — Довольно валяться. Голос был очень знакомый и прозвучал наяву. Ворон, привыкший сперва вскакивать в готовности, а просыпаться уже потом, дернулся, попробовал разлепить ресницы. Сразу стало больно и холодно. Зарешоченное окошко впускало немного света. Ворон вспомнил эту решетку и темные узоры потеков на сводах холодницы. Он устыдился, что продолжает лежать, снова двинулся, вздрогнул, задержал дыхание, кое-как оторвал от камней затылок. Он лежал на полу на худой полсти, чем-то укрытый. И он был в холоднице не один. У дальней стены шевельнулся человек. Звякнула цепь, тянувшийся от ошейника. Ворон рассмотрел, как блестели глаза. — Дядя Космохвост? — Нет, это был не Космохвост. На цепи сидел ветер. Ворон мигом забыл, что у него самого кричала и жаловалась каждая косточка. Вскинулся на локтях. «Учитель!» Ребра обожгло так, что пришлось перевести дух. «Кто посмел?» Враги с войском подошли. Жрецы опалили. Острожане за вилы с копом взялись. Ветер негромко рассмеялся. Чувствовалось, и у него едва получалось неохоть. Он сказал. «Я тебе за твои художества тройное наказание отмерил. Помнишь?» «Я дал тебе столько, сколько ты мог взять, остальное сам принял, потому что за дела учеников ответ мой». Ворон поспешно согнул руку к шее, а шейника не было. Он попробовал вспомнить, чем кончилось наказание у столба, но память бродила ржавыми шигардайскими кипунами. «Поди что-нибудь рассмотри». «Учитель!» Ветер улыбнулся в потемках. — У нас еще два дня и две ночи впереди, сын. — Так что все-таки ты, — сказал у столба, — слева одно передали, справа другое? Дикомыц стиснул зубы, с горем пополам принуждая замлевшее тело к повиновению. Кто-то озаботился натянуть на него штаны и рваную стеганку, спасибо хоть на том. Ворон сбросил одеяло, подумал, было встать. Не отважился, подобрался к ветру на четвереньках. — Зацепив кувшин, еле успел подхватить. Подал учителю. Ветер жадно столпить. Вода булькала, вливаясь в пересохшее горло. Ворон мог сколько угодно твердить себе, что на цепи сидел вовсе не космохвост, что через два дня дверь просто откроется, и они вместе выйдут наружу. Не помогало. Он снова был никчемным, беспомощным скваркой, пытавшимся отвести беду от гораздо более сильного человека. Чувство, что опять не сумеет ничего изменить, гнуло к земле. Вот сейчас вломится кто-то, обозленный и страшный, подобьет учителя стрелой с наконечником в пленке засохшего зелья, чтобы оборониться не мог. И за дверью еле слышно прошелестели шаги. Ворон взвился с пола, пригнулся в боевой стойке, сжал кулаки. Рядом стукнул кувшин. Ветер с улыбкой наблюдал за учеником лихорь ходит, — сказал он, и непонятно добавил. — Бедняга. Ворон медленно опустил кулаки. — Бедняга? — А как, по-твоему, кому пришлось меня бить? Ворон сел у стены, обхватил руками колени. Измордованное тело снова начало прорастать болью. Он содрогнулся. — Воля твоя, отец, я тебя ни нипочем бить не стал бы. Ветер никак не обнаружил, что заметил долгожданное обращение, лишь вздохнул. «Сколько было у меня учеников. Такого невозможного не припомню». «А лихрь?» «Этот наоборот. Как предался мне, с тех пор в рот только и смотрит. Что поручу, выполнит в точности, ничего не упустит и от себя не добавит. А ты не ослужь!» Ворон тоже вздохнул. Так его еще бабушка называла. Он задумался, спросил, «Значит, лихарь брекалу этого по городу бы проводил и вернулся?» «Да. А потом я бы скомороха где-нибудь подстерег». «И что сделал бы?» «Круг мудрецов, — сказал ветер, — назидает нам отмечать столь неисправимых глумцов жабьями лапками». «Жабьями?» «По приговору круга я должен был усечь ему пальцы» чтобы не мог больше ни на гуслях играть, ни кукол водить. Ворон снова вздрогнул. Между лопатками на тараканьих ножках разбежался морозец. От слов учителя веяло таким же темным холодом, что от рассказа в ширешке. Ворон медленно выговорил. — Значит, это орудие тебе вручили? Ревнители веры? Мудрецы круга, которые не очень любят тебя? Да. Ревнители, братья святого Краснопева, заточившего целую семью, а люди даже не подозревали, что привезенную ими книгу провозгласили запретной. И вот любимица праведной Айк разрешилась от бремени, едва ли не в тот самый день, когда нагло в узником посыпались камни. Скоро мужнин голос перестал отзываться из дальней коморы, из шережкой остались лишь распоясанные за стенами справа и слева а маленькая дочь тянулась к груди, но у матери не было для нее молока. А потом к нам склонилась владычица. «Всякий рожденный узрит впереди смерть». Ворон вдруг спросил. «Учитель, кто такой был Гедах Керт?» Он никак не ждал, что ветер засмеется в ответ. «Почему был?» «Так в родословных книгах листки вынуты». Когда я на стене прочитал, ветер усмехнулся. — Ты чудо-лесное, Гедах, этого очень хорошо знаешь. — Я? — Ты видел его в житой расточе, когда я там долю крови забирал для владычицы? Только он давно сложил царственно равное имя. Теперь он предпочитает зваться Кербогой. Ворон открыл рот и молча закрыл. Ветер продолжал. Под самую беду Круг послал меня в царский Волок устраивать воинский путь, способлять краснопеву. Он помолчал, немного передохнул, говорить было трудно. Приехал я уже на развалины. Я увидел глыбы, ставшие могилы ревнителя, и узников, чудесно обойденных гневом справедливой. Я и решил, что помилованные владычицы более не подлежат земному суду. Тетя Шерешка рассказывала, ты ее на руках вынес. Ветер посмотрел на ворона, улыбнулся. Я же не краснопев с его святой непреклонностью. Я вытащил наружу несчастного старика с урезанным языком, молодую мать, превращенную в безумную ведьму, и бога вдохновенного Гедаха, которого, полагаю, еще долго будут помнить после того, как наши с тобой имена сотрет время». Ревнитель его не казнил только потому, что смерть человека такой знатности требует царского разрешения. А царь Аотх то ли не успел разрешить казнь, то ли не пожелал. И ты пошел против мудрецов круга. Я не захотел остаться в глазах людей погубителем чудесного стихотворца. Я предпочел взять с него слово. Если уж Петя владычицы, то лишь так, как велит круг. Это слово он пока держит. А я его и не трогаю. Ветер помолчал. Вы, сыновья, можете не бояться, что круг меня отсюда на высшее служение заберет. Не гожусь я для этого. Но и я сколько смогу. Люторада подальше от черной пятери держать буду. Я вас старить пытаюсь верными воинами для владычицы и государя. А ревнители, чтобы волю круга блюсти и без нас на свете? Довольно. Ворон долго молчал, чувствуя, как одно складывается с другим, делается понятней. Вот только в мире, казавшемся обжитым и постижимым, вдруг рещи обозначились непроглядные тени. — Учитель, — выговорил он затем, — так они тебя теперь зашигардай, за то, что снова певца отпустил из-за меня. — Вот чего не боюсь, — хмыкнул ветер. — Врать не буду, я тоже об этом думал сперва. Но люди уже доносят, что люторат со старцем определили-брекали покаянный урок. Сколько было у него хулительных скоморошин в искупление каждой сложить по две хвалебные песни. Ну и, само собой, обращенницу. — Жил скоморох, гонитель правосудный, — немедленно пропил ворон. — Праздный народ смешил он на торгу. — А дальше? — В городе, шигардае многолюдном, «Там, где дворец стоит на берегу!» Ветер заметил. «Пока больше получается про Шигардай, а не про обращение!» Декомыт пожал плечами. Горожане вечем стояли. «Дворец будут заново строить!» «Я знаю!» учителя как думаешь, Фойрок тоже отстроит?» Ветер даже удивился. «Фойрок?» «Тетя Шерешка рассказывала», — смутился Опенок. «Про дворцы и стены...» Много лет назад я ездил в фойрок. Воистину царский был город, вздохнул ветер. Теперь, говорят, и места не найти. Всюду лишь оплавленный камень. Там скалы таяли от жара, текли словно воск. Задумался. Неожиданно спросил совсем о другом. — Так ты правда в Шигарда и пел на торгу? Или все врут люди? Ворон застыдился, опустил голову. — А как было иначе? Я просто не хотел, чтобы ты, чтобы они тебя, не врут, — пел. Прямо на торгу, в людской толпе. Воля твоя, учитель, пришлось. Ветер заслонил ладонью глаза. Слышала бы, Айги. У тебя в родне все такие? Какие? Пока источник подбирал слово, в трубе зашуршало, из каменной пасти вылетело черное облачко. «Лыкаш!» — сразу подумалось ворону. «Инберн старые времена вспомнил», — засмеялся ветер. Закашлялся, сморщился, но смеяться не прекратил. Когда мы новыми ложками были, он в поварне живмя жил, с космохвостом без конца наказанные сидели. «Достанешь?» Ворон принес сверток, сдул сажу. «Ешь, сын!» — сказал ветер. «У тебя, небось, после шигардая куска во рту не было». Ворон мотнул головой. «Нет, отец. Пополам». Раньше Надейка спала, когда удавалось. От малости Апачива откраивало время забежать в книжницу, постоять перед образом матери премудрости. Нарисованные глаза казались ей похожими на матушкины. Сперва Надейка повадилась молиться, советоваться, молча беседовать. Потом стала обращать внимание на следы кисти. На то, как неведомый образник выводил лицо, руку с грамоткой, тенью переносья, и, наконец, однажды, взяв дощечку, и уголек, надейка беспокойно возилась в чуланишки, пыталась двигать ногами, боялась боли, боялась разорвать пленку. Она все вертела маленькие кугиклы, дула в отверстие. Ворон показывал, как их держать, но у нее не получалось. Сверленные дудки сипели, шептали, опять не соглашались. Надейка продолжала дуть. Она обещала. Он вернется, он научит ее. Теперь он принимал муки в мозглой холоднице и сбитой голодной примкнутой цепью. — Сна добиты, девчонки, донес — донес, — спросил ветер. Он лежал под стеной и щурился, наблюдая за учеником. Ворон оживлял тело, замлевшее от побоев и холода. Гнулся назад, доставал ладонями пол, медленно переносил ноги, вставал. Твоим извалением отец донес. Ветер насмешливо поинтересовался. Что хоть за снадобье, которого у нас в черной пятере не нашлось? Ворон смутился. Название из памяти вон. Стыть не стыть. Велико же твое искусство, учитель. Кровь, сопли, в глазах тьма. А увечий никаких, только размяться как следует. Вот бы научиться, как ты. Чернавки редко помнят добро, — сказал ветер. Ты и вон сколько хлопот принял. Тройному наказанию обрекался от большого ума. А она поправится и забудет. Дикомыт улыбнулся. Из-за синяков на лице улыбка вышла кривая. «Да пускай забудет. Встала бы». «Дурак ты!» — повторил ветер беззлобно. «Узнаешь еще, каковы девки бывают. Про лекарство расскажешь потом, помогает ли». Ворон сел на корточки. Источник еще не подпускал его к себе, так как в начале шагардайского орудия, и вот теперь. Скоро они выйдут. Учителя встретит лихрь, сбегутся другие ученики. Может, больше и не будет подобной близости». Лишь память о ней. Мысленно он поклялся. Ветер не пожалеет, что решился приоткрыть ему душу. — Учитель, если мне дозволено будет спросить... — Спрашивай, сын. — Учитель, воля твоя, ты рассказывал о родичах по отцу. А вдруг у тебя жив кто-нибудь из материны родни? — Взгляд Котлера стал очень пристальным. — Наверняка, — проговорил он затем... Только я ничего не знаю об этой родне. Ворон смотрел на него в полном недоумении. Как такое возможно? Ветер покаянно вздохнул. Мальчишка, и я был сыном неразумия, еще худшим, чем ты. Пока Мот уж каждый день жила рядом, а я мог расспросить ее, и я печалился об отце и о братьях, не желавших знаться со мной. А потом рад бы спросить, да некого стало. Так что мне известно немногое. Мотуш была холопкой. Наших семьян покупали и продавали, кляня за непокорчивость. Я сам был тому образцом. Ветер вдруг улыбнулся. Мне говорили это от того, что моего далекого праотца на тяжелки привели из похода, когда Айдриговичи ходили воевать коновой вен. А мы этим Айдриговичем коновой вен? Мотуш еще отличала вашу северную помолвку. Непривычно мечтательно продолжал ветер. «Я рос в Андархайне, а она все говорила про Андархов «Они». Ворон во все глаза смотрел на учителя, потом жадно спросил. «Откуда был твой предок, учитель? Как звался его рот? Ветер грустно покачал головой. «Этого я не знаю. Помню только Мотуш любила зеленое с серым. Еще она носила оберег. Он подцепил ремешок, вытянул из ворота костяную птицу. Одно крыло простерто лететь, другое прижато. Добавил странно севшим голосом, надела мне, когда котлеры забирали». Ворон силился вспомнить. Зеленое с серым. В глубине памяти, словно младенец, в утробе толкалось нерожденное воспоминание. «Глядите, ребятки, чтобы вам впредь не срамиться перед людьми», — вплыл голос бабушки Кринихи. «У тети Дузи панева черная с синим глазком. Это потому, что она с левого берега, оттуда приходят тучи и дождь». Ворон вслушивался изо всех сил, но бабушкин голос отдалялся все неудержимее. «Поди разбери, и вправду она так говорила, или он по неволе ледомысливал?» «А вот идет тетя Горыня. Иные смеются. Тахи подшибленные, всего шесть глазков серых по зелени. Шито белым, горынюшка по мужу кручинится. А сами они говорят, указывает крылом, ведет за собой. «Учитель!» — морща лоб медленно выговорил ворон. «Я твой оберег видел. И поневу у баб. В торожихе, на купилище. Вы дети облачной птицы!» Ваши имена тучи ветров, нагон, меженец, галмяна. Агром, полуночник по-нашему. Полуночник, смокоя непривычное произношение, повторил ветер. Вот как значит: Ворон добавил с горячностью Люди живы! Расспросить можно. На любой торг приехать. Я, наверное, все тот же сын Неразумия, задумчиво проговорил ветер. Я бывал рядом, но на коновой вен не ходил никогда. — Почему? — Потому что всегда находилось еще одно важное дело, которое нужно было исполнить. И еще... Не знаю, может, боялся? — Боялся? — Да. Новой ложкой я все мечтал себе родню с той стороны. А как повзрослел! И ветер по обыкновению без труда прочел мысли ученика. — Ты ведь хочешь, небось, когда-нибудь домой завернуть? — Ну, вот и ну. А представь, ты пришел, бабку схоронили. Мать младшеньких нарожала, отец сына Маранича знать вовсе не хочет. А брат за себя девку взял, которую тебе прочили. Не боязно? Ворон так и вскипел. Да не может быть, чтобы Атя и бабушка всех вас переживет. И светил. Это и шутка, что ли? Светил. А трава Незаметно поползла в душу. А если действительно? Вдруг вспомнилась внезапная ревность брата и их глупая ссора, как раз перед появлением котлеров. Я его обозвал. Понял ли? Стало холодно и неуютно. Тот взгляд светило. Ветер внимательно следил за учеником. — Вот и я о том, — проговорил он. Глаза ворона вдруг блеснули в потемках шальной празеленью. «Учитель, воля твоя? Если бы ты позволил, я сопроводил бы тебя!» «Опять сопроводил? Куда еще? К нам? На коновой вен? Чтобы твои соплеменники копья на тебя обратили? Врага привел?» Ворон упрямо наклонил голову. «В твоем роду скажут, вот еще один сын, потерянный и обретенный!» Ветер очень долго молчал. «Теперь ты понимаешь», — сказал он затем. «Когда я увидел тебя в житой расточе, я узрел перст владычицы. Я даже закон попрал, лишь бы ты ушел оттуда со мной. И отца твоего не убил, когда он вздумал противиться. Я не устану благодарить правосудную за то, что удержал меня. Его кровь стала бы стеной между нами, а я этого... Не хотел. Суленка была услужлива и болтлива, но не очень умна. От ее трескотни, у Надейки разболелась голова, а толком понять удалось по сути одно. Ворон их всех там здорово напугал. Даже кабоху. И Суленка, прежде не упускавшая случая щипнуть безответную пигалицу Надейку, смотрела на нее теперь как на царевну какую. Не приведи Бог разгневать. Такое с хорошей напушки только бывает. Но чтобы ворон кобоху куда-то там засадил, От страха обмораться заставил. Сам он никого не боялся, И эта Надейка очень хорошо знала. И убить мог, да. Ей рассказывали о погребении Мотуши. Но пугать? А ведь, пожалуй. Он и ей труса задал, Когда влетел одичалый, весь черный с лютыми и шальными глазами. Взял рубаху, выше пупа задрал. Откуда в нем это жуть? Может, она только думала, что знает его? Верить не хотелось. Надейка мотнула головой, дунула в кугиклы, и те вдруг отозвались, едва ли не в самый первый раз. Пропели нежно, грустно и ласково, словно вступили за своего делателя. Ты о чем, Надейка? О чем? Чувствуя, что вовсе запуталась, девушка всхлипнула, прижала ладонью тугой и упрямый берестяной клок. Слезы застилали глаза, она не успевала их смаргивать. Уголек крошился, липнул не к бересте, а к пальцам. Она стала рисовать прямо пальцами, в мечте, по наитию, просто потому, что так было правильно и хорошо. «Значит, пел», — повторил ветер. «На торгу!» Он уже не спрашивал. Но ворон на всякий случай кивнул, зная, что учитель различит в потемках движения. Звякнула цепь. Ветер укладывался поудобнее. «Сказать, сын, почему я все время ругаю именно тебя, а не Порошу с Бухаркой? Они добрые унаты, никчемных у меня не бывает. Я ведь на каждого очень смотрю, когда забираю, да и потом глаз не свожу». Каждый из них отважился бы пойти в город, может, даже сумел бы выследить скомороха. Но посреди торга запеть...» Ворон смущенно моргал, не зная, как ответить. «Помнишь, я тебя упреждал. Две улицы пройдешь, на третьей потеряешься», — продолжал Котляр. «А ты, вместо этого...» «Тебе сосунку немало дано, поэтому и спрос тебя строже». Опенку захотелось расспросить обо всем сразу. Он начал открывать рот. «Я многое прощаю тебе, но мое терпение не безгранично», — сказал ветер. «У меня уже был сын, в котором я по глупости готов был видеть второго себя. Вероятно, я слишком баловал Ивине, без меры любовался его смелостью и умом. Чем это кончилось, ты, наверное, помнишь. Ворон помнил. Кровь на снегу». Белые глаза знобиши горе учителя, которому, надо думать, самому было проще сунуть руки в петлю. Ветер заговорил снова. В и ты наворотил глупостей. Я надеялся, что вырастил тайного воина, не оставляющего следов, а ты наследил да так, что теперь я не скоро смогу вновь отправить тебя туда на орудие. Но, повторюсь, ты всего лишь сглупил. Ты родила правосудной, хотя и топорно, поэтому я смог простить тебя. Я встал с тобой у столба и теперь мерзну здесь, пытаюсь что-то втолковать. Не убивай меня насмерть, сын, прошу. Я тяжко грешен, владычица, но этого не заслужил. Ворон сразу не нашел голоса, глотнул, кашлянул. — Учитель, что же натворил Ивень? Ветер ответил глухо и трудно. Он где-то откопал книгу, клейменную жиглом запрета столь непреклонного, что за одно повторение написанного людям резали языки. Я взял Ивеня с поличным. Я пытался сберечь его жизнь, но он отпирался от очевидного. Мне осталось лишь вразумить вас его смертью. Второй раз я такое вряд ли выдержу, сын. Ворон молчал, опустив голову. Он очень хорошо понял предупреждение. А я умилку владычицы в руках держал. В сокровищнице. Чуть с собой не унес. «Хочешь знать, — сказал ветер, — кто всех упорнее просил меня его пощадить?» «Кто?» лихорь лихорь Которого ты вперед выслал. Казнь приготовить?» «Да». Ворон чуть не бросился возражать. В том походе он был малый глуп, он не слышал речей ветра со стенем во время любошных битв на мечах, а по губам разбирать тогда еще не умел. Однако он видел лихаря, видел каждое движение. Он смотрел и запоминал, потому что хотел скорее научиться. С тех пор он привык постигать бессловесную грамоту тела и мог со ледяными валами тверже, Старший ученик просил для Ивеня чего угодно, только не милости. Но как об этом заговорить? Возможно ли, чтобы мудрый источник неверно истолковал, подмеченное маленьким скварой? Как знать, горе, ненависть, любовь еще не так слепят человека. «Не оговаривай лихаря», — скажет учитель, — «и печалится, не сумел я вас братьями сделать». Ветер полусидел у стены, неудобно привалившись плечами. Было зябка, а шейник тер и царапал. Ворон принес свою полсть, закутал. Кажется, занималось утро, когда в чуланчик под лестницей явился лыкаш. Диво, дивное! До сегодня молодой нагляды Шинберна надейку едва замечал. Знал ли, как по имени звать? А вот пришел и уселся в ногах где, бывало, сиживал ворон, и странно было видеть его пухлые щеки там, где прежде мелькал горбатый нос и блестели озорные глаза дикомыта. Ворона было не застать в бездвижном молчании. Он бы и сейчас что-нибудь рассказывал, да не просто голосом. Играл бы руками, пел взглядом всем телом. Лыкаш сидел в полоборота, ловил скудный свет жирника. Держал тугой белый лист, порывавшийся завернуться с колотнем. Он рассматривал Надейкин рисунок, покинутый на виду. Девушка думала спрятать, но не успела. Заснула. От цветы пляшущего огонька бродили по неровной бересте, населяли рисунок шепотом жизни. Посередине черным жезлом власти высился столб и не мог затмить белого гордого летучего окоемка. Человек стоял прямо, вскинув голову, сжав кулаки, а вокруг кликушествовало, корчилось в пляске злобного торжества, тянуло нечистые щупальца сонмище морочных теней, неясных, размазанных и того особенно страшных. Человеку у столба надейка тоже не придала внятных черт, но повадка, осанка, поворот головы... Лыка вдруг покосился на нее и сказал «А нравно ты, господина учителя, нарисовала». «Кого?» Надейка испугалась. Запоздала припомнила, что котляр вроде правда становился к столбу, да приказывал лихарю не жалеть. Так, во всяком случае, байла суленка. Девушка с внезапной тревогой задумалась, видела ли рисунок чернавушка. Что было вначале, что после она помнила скверно, «Я... ворона», — кое-как выдавила она. Лыкаш снова покосился, теперь уже на дверь. «Я-то понял», — шепнул он, наклоняясь, — «я ворону-ближник. А вот если до господина стени дойдет, беды не стряслось бы». От мысли, что лихрь может вновь заметить ее, Надейка вовсе померкла. «Чуть не попросила воробыша унести злосчастный сколотень да сунуть в печку». Пока в самом деле не дознался младший котляр. Что-то остановило. Когда лыкаш подлил масло в светильник и, наконец, убрался, Надейка решилась сморать рисунок с бересты. Вправду решилась, без шуток. Почти за дело взялась. Ансорной трепица не сыскала. Не рукав же в самом деле чернить. Мисочка с засохшей и счастливо забытая соленкой и локашом переливалась у жирника, Останавливала внимание. Подумав, Надейка подтянула миску поближе. Плеснула воды и стала ждать. Косой потек на дне скоро забелел. Вспух пузырем начал расползаться. Надейка растерла пальцами. Стала мазать липкую жижицу на бересту, чтобы не сыпалась. Не облетала бренная крошка. Девушка не очень задумывалась, зачем делает это просто так, было правильно и хорошо.